Глава пятая. Рай купальников и фруктов. Часть первая. Кто же всё-таки враг человечества? Я уверен, горожане нет, все земляне. Ответили бы неизвестное инопланетное форма жизни едва неоничтожившее всех нас. И оно в ответа нет и быть не может. Что ж, тогда позвольте задать другой вопрос. Кто же всё-таки враг человечества? Спросите ещё раз, и подавляющее большинство уставится на вас пустыми глазами, подумает, что вы не расслышали ответ, и скажет то же самое. Неизвестное. И это неплохой ответ. Но позвольте задать вам наводящий вопрос. Кто же всё-таки враг человечества? Теперь уже человек подумает, что над ним издеваются, или же сдают одно и то же три раза подряд с каким-то злым умыслом. Вероятнее всего, он разозлится и просто проигнорирует вопрос. Остальные же ответят так же, как отвечали прежде. Но действительно ли это они имеют в виду? Вопрос, кто же всё-таки враг человечества, можно понимать по-разному. Однако на четвёртый или пятый раз его смысл будет меняться в зависимости от того, насколько сильно человек задумался. Ответы станут разнообразней. Неизвестны, конечно, а кто же ещё? А военные из других городов, с которыми мы соревнуемся. Нет, настоящий враг внутри нас. Секундо. Время. Вот настоящий враг. С ним бесполезно бороться, и от него нельзя убежать. Да все вокруг. Ведь мы постоянно сражаемся за какую-то награду. Забираю свои слова обратно. Человечество наш злейший враг. Э, без понятия. Нам бы со своими скелетами в шкафу разобраться. В принципе, и наше общество можно считать врагом. Этот мир и есть наш враг. Это совершенно нормальные ответы. Многие из них до ужаса точны, но никто так и не понял кое-что важное. Кто же всё-таки враг человечества? У меня есть необычный ответ на этот вопрос. Нет что настолько ужасное, что однажды может с лёгкостью стереть человечество с лица земли. Нечто намного опаснее, чем что-либо из предыдущих ответов. Худшее из всех зол. И всего добра мира не хватит, чтобы сразить его. Конечно же, я говорю о работе. Она не что иное, как заклятый враг человечества. Из-за неё мы должны сражаться. Из-за неё нам приказали уничтожить неизвестных, и из-за неё мы обязаны подчиниться этому приказу. Из-за неё мы должны соревноваться друг с другом, И именно из-за неё мы обязаны выполнять работу. Не будь у нас работы, имя которой война, не было бы и врагов. Она их нам создаёт, и она же нас с ними стравливает. Поэтому давайте все разом признаем работу главным врагом человечества. Конечно же, начальники, отдающие приказы, об этом не знают. Наверняка они думают, что данные им работы изменят мир. Правда, спасётся она нас или погубит, пока не ясно. Ведь в то время, как единицы всеми силами приближают победу над неизвестными и долгожданный мир, остальные упиваются высоким положением и раздают приказы. Но те толпы трудоголиков в их подчинении они совершенно другие. Работа это всё, что у них есть, их цель в жизни. Все, от предавеков до толовеков, воюют потому, что такова их роль, это их работа. Школьники сражаются с теми, кто однажды чуть не погубил всех нас, как будто так должно быть. Без работы мир стал бы совершенно другим. Я бы резвился на холмах, гонялся за условными зайцами или даже рыбачил. Жил бы в маленьком уютном домике и хорошо питался, а заправляли бы всем не тираны и обманщики, а те, кто жил бы по заветам мира, расслаблено и беззаботно. Работа – причина всех бед в этом мире. Она лишает нас индивидуальности, и в конце концов просто отвратительно. Да, ужасно отвратительно. С этими мыслями я уже который день ночую в офисе. Асагаво поручила мне повысить привлекательность производственного отдела, но ничего, кроме этого, не прояснила. По всему я уже несколько дней ломаю голову над хоть сколько-нибудь жизнеспособным планом, пока Урашиба засыпает меня зажигательными речами и словами поддержки. «У нас сроки горят, знаешь ли. Домой иди после того, как закончишь работу». «Не до, а после. До сих пор не закончил? Ну что, готово?» «Эх, одной рукой ешь, другой текст набирай, умник». «Эх, ещё нет? Чигуса, если не закончишь в срок, станешь жалкой пустышкой тенью прежнего себя. Я подрабатываю на тестовых полях, и моё трудолюбие позитивно сказывается даже на овощах, знаешь ли. Тебе следует печатать, не отвлекаясь ни на что». Он 22 часа работает и 2 часа сна в самый раз. Нет времени прохлаждаться. Каждый божий день я выслушиваю всё это. Как бы хорошо я не умел игнорировать окружающих, даже у меня не получается отстраниться от этого полностью. Недавно я не выдержал и расплакался. 3 ночи подряд я никак не могу уснуть. Скорее всего, из-за накопленного на работе стресса я просыпался после 2 часов сна. Получается, что всё это время я работал по идеальному расписанию Урушибара. Возможно, так он и задумывал с самого начала. Урушибара что, тактический гений под прикрытием? В чём я уверен наверняка, так это в том, что если я и умру от переработки, то его-то точно с собой заберу. Нужно лишь выбрать подходящий момент. Но какой? Хотя мне его даже немного жаль. Каждый день Урушибара приходит на работу с новым шрамом на лбу, на вероятно от тех сверхзвуковых стежков крови и пепла, которые его заставляют делать. Вот так и если коротко и проходит моя жизнь. Тянулись дни, и наконец настало время снова собраться, чтобы обсудить наши планы на будущее. Ранним-ранним утром я принял пару кофеиновых таблеток, вбубнил полпачки аспирина и, полирнув всю эту радость энергетическим напитком, приготовился к долгому-долгому дню. Положил влажные листы бумаги на шею и лоб, втёр мазь под глаза, и лишь после этого смог продолжить набирать текст. Внезапно кто-то рядом странно засмеялся. «Косуми, ты в порядке?» – спросила Ренге. Она только что вошла в офис и протянула мне чашку кофе. Я выпил его залпом, поставил чашку на стол и обрушил указательный палец на клавишу ввода. «Спасибо», – у стола отозвался я. «Всё кончено». «Теперь всё хорошо. Кажется». Я взглянул на ренги, обессилев, положил голову на стол. Затем перевёл взгляд на экран, отправил готовые планы Асагау и Рушибари и сразу их распечатал. «Но вот зачем мне в век технологий делать ещё и печатную копию? Почему у Рушибара так злится, когда я прихожу без распечаток?»